«Как тяжело тебя забыть!» Какое странное затмение нашло в тот вечер на меня. Не понимая, что случилось, я посмотрела на тебя. Ты был спокоен и задумчив, вселял любви своей дурман. Не отступая, тихо строил хороший мраморный капкан. А за окном летели хлопья, и беззаботно таял снег, Ты говорил мне, что судьбою тебе я послана навек. Мне так хотелось это слышать, и не смогла я отступить. А за окном желтеет листья. Как тяжело тебя забыть.